Совсем не похожим на тот, которому одарила его опальная жена Бестиги. Сейчас на страйках уставились внимательные глаза профессионального игрока. Достав пачку сигарил, Бестиги пододвинул к себе черную стеклянную пепельницу и щелкнул золотой зажигалкой. Итак, послушаем, что же показывают эти мифические фотографии. Он щурился за облаком едкого дыма, точь в точь, как киношный мафиоза. «Силуэт», — сказал Страйк. «Очертание тела, сидящей на корточках женщины на балконе вашей гостиной. Женщина выглядит обнаженной, но, как мы с вами знаем, на ней было нижнее белье». Продюсер, сделав несколько затяжек, опустился гориллу и сказал. «Брехня!» «С улицы ничего не видно. Балкон сложен из каменных плит. Ты блефуешь». У вас в гостиной горела люстра. Через просветы между каменными плитами виднелся женский силуэт. А места было предостаточно, поскольку деревца в катках там еще не стояли. Верно я говорю? Человек всегда стремится что-нибудь подправить на месте преступления, даже если он вышел сухим из воды. Светским тоном добавил Страйк. «Вы хотели представить дело так, будто из вашей квартиры вообще невозможно выйти на балкон, верно? Но реальность фотошопом не подправишь. У вашей жены была прекрасная возможность расслышать каждое слово, прозвучавшее на балконе четвертого этажа перед смертью Лулы Лендри. Вот так мне это видится», — продолжал Страйк, а Бестиги по-прежнему щурился сквозь дымовую завесу. У вас с женой вышел конфликт, когда она раздевалась на ночь. Вероятно, вы нашли в ванной комнате ее заначку. А может, даже застукали жену, когда она побежала нюхнуть. Чтобы неповадно было, вы решили ее наказать, выставить на балкон при минусовой температуре. Кто-то может спросить, почему на запруженной народом улице никто не заметил, как на балкон вытолкнули полураздетую женщину? Да потому что в это время валил снег. Люди притопывали ногами, чтобы согреться, и все их внимание было направлено в дальний конец улицы, откуда должны были появиться Лула и Диби Мак. А Тензи проглотила язык, да? Присела на корточки, скрючилась. Не позировать же полуголой, на морозе, перед тремя десятками попараться Вполне возможно, что жена ваша оказалась на балконе именно в тот момент, когда к дому подъехала машина Лулы. «Кому интересно смотреть на ваш балкон, когда к дому идет Лула в откровенном наряде?» «Брехня!» — повторил Бестиги. «Никаких фотографий у тебя нет!» «А я и не утверждаю, что есть. И я только говорю, что мне их показали!» Бестиги опустил черную сигарилу, но передумал и снова поднес ее к губам. Страйк немного выждал, давая ему возможность заговорить первым, а потом продолжил. «Должно быть, Тензи забарабанила в балконную дверь сразу после того, как мимо нее пролетела Лула. Вы ведь не ожидали, что жена будет визжать и колотить по стеклу, правда? Деваться было некуда. Чтобы не выставлять на показ сцену домашнего насилия, вы открыли дверь. Жена, как угорелая, с воплями промчалась мимо вас, вылетела из квартиры и бросилась вниз по лестнице, к Дереку Уилсону. Тут -то вы и сами перегнулись через балконные и перила и увидели на мостовой мертвую Лу Лэндри. Продюсер медленно выпустил дым, не сводя глаз со страйка. Но ваши последующие действия присяжные сочтут подозрительными. Вы не вызвали службу спасения, не кинулись за полуобмороженной, бьющейся в истерике женой. «Вы даже не побежали в ванную комнату, чтобы смыть следы кокаина, что присяжные сочли бы вполне естественным». «Нет. Прежде чем броситься за женой или позвонить в полицию, вы стали протирать балконную дверь, чтобы снаружи не осталось отпечатков, доказывающих, что Тензи прижимала с ладонями к стеклу. Точно? Чтобы никто не догадался, как вы силой вытолкали жену на балкон при температуре минус 10». Репутация у вас подмочена. Сексуальное домогательство, насилие, да еще не равен час. Молоденькая подчиненная вот-вот подаст в суд. Как тут обставиться перед прессой и прокурором? Никак. Правильно я говорю. Удалив со стекла все отпечатки, вы сбежали по лестнице и силком поволокли жену назад в квартиру. «До приезда полиции вы убедили ее никому не рассказывать, где она была, когда упало тело. Уж не знаю, что вы ей посулили и чем пригрозили, но это сработало. Однако ваша жена была настолько перепугана и подавлена, что вы опасались, как бы у нее не развязался язык». Поэтому вы устроили полицейским скандал из-за опрокинутой вазы с цветами в квартире Дебимака, Надеюсь, что Тензи за это время опомнится и поведет себя правильно. Так и вышло, да? Одному богу известно, чего вам это стоило, но даже она стерпела нападки и оскорбления прессы. А ведь ее обливали грязью, называли полоумной наркоманкой. Но ваша жена стояла на своем. Дескать, она... Через звуконепроницаемое стекло, находясь двумя этажами ниже, слышала, как Лэндри ссорился с убийцей. Но когда ей станет известно о существовании снимков, доказывающих ее местонахождение в момент убийства, думаю, она с радостью откроет правду. Ваша жена, как может показаться, больше всего на свете любит деньги. Но ее мучит совесть. Не сомневаюсь, она расколется очень быстро. Докурив сигарилу практически до конца, Бестиги медленно затушил ее в пепельнице черного стекла. Секунды замедлили свой бег. Через стеклянную перегородку в кабинет проникали голоса и телефонные звонки.